Новые тайны. Прижавшись к скале, Аяр следил за лучом. Луч брал начало где-то в узком логе между пустошью и расчищенными землями. Сейчас он как палец указывал в небо, а иногда по нему, словно по поверхности воды, пробегала рябь. И в эти мгновения Аяр чувствовал в груди нечто вроде ответной дрожи. И в сознании возникал импульс идти к лучу. Впрочем, двойное сознание Нейла Аяра успешно сопротивлялось опасному зову. Маятник луча неожиданно качнулся вниз, теперь он был направлен не в небо, а на участки поселенцев за рекой. Сначала луч, как бы уточняя направление, перемещался в малом диапазоне, но затем, очевидно, найдя цель, остановился и световая рябь по нему побежала все быстрее и быстрее. Яркость все увеличилась и в конце концов стала невыносимой для глаз, а Яр опустил веки. Он понял, что неведомый луч, захватывая какое-то определенное участки земли, очевидно призывает их обитателей под власть того, что ждет. Однако Ифтом враг управлять таким методом не мог, и в этом заключалось их маленькое преимущество, хотя кто знает, что еще в этой сожженной местности служит ждущему и может нести опасность жизни и свободе Ифтов. Аяр продолжал переход со всей возможной поспешностью, какую только позволяла его рана. Почва была грубая, изобиловала неровностями, угрожающими засадой, и Аяр шел осторожно, более чем когда-либо полагаясь на свои обоняния и слух. Один раз ему послышался далекий вопль Вайта, и он остановился, со страхом ожидая ответа откуда-нибудь поблизости, но тут был единственный звук, не считая редких порывов ветра. По небу подтянулись облака. Стало холодно. Аяр заспнулся, а камень и так сильно навалился на лук, что сломал его. Близился рассвет. Пора было отдохнуть. Казалось невозможным заставить себя тащить свое измученное тело дальше. Наконец ему попался участок безлиственного кустарника, и Аяр со свойственным ифтом инстинктом доверия с растением забился в самую середину кустов, устроил гнездо и расправил ветви так, чтобы скрыть лаз. Страшно хотелось спать. Он пожевал семян Фисана, устроился поудобнее и уснул. Он снова находился в туманном месте, и снова перед ним стояла игральная доска. Ему казалось, что ифты и фигурки деревьев как бы сплотились в единое целое на его стороне доски, словно готовясь к последнему бою. Тогда как на стороне невидимого противника перестраивались ряды целой армии марионеток, инопланетники, ларши, лжеифты, поселенцы, иные фигуры внезапно выдвигались вперед, словно совершали ложный выпад, пытаясь спровоцировать Аяра на опрометчивый шаг. Но он не двигался, изучая пестрый состав вражеских соединений, фиксируя в памяти каждую фигуру. Дольше всех его внимания задержали двое — мнимый Ифт и Ларш. На ум пришло воспоминание об огромном зале зеркал, об Ифтах, заточенных в границах стеклянного изображения. Кто создал эти зеркала-тюрьмы? Были ли их плетенниками, отражениями настоящих Ифтов, попавших в неволю в незапамятные времена? Или это просто роботы? Как много таких узников томится в норах, и можно ли их освободить? А Ларш? чья сила превратила его неуклюжего прежде человека-зверя в человека в скафандре, стоящего в строю рядом с Хевсором в подземелье мертвого стеклянного дерева. Теперь Аяру казалось, что в то время, как он смотрел на фигуру Ларша, контуры ее изменились, и мгновениями образ человека просвечивал сквозь обличие зверя. Это смущало и раздражало Аяра, нарушая естественную логику размышления. Какая-то неясная мысль мелькала и ускользала снова. Он знал лишь, толщина высохшего листа преграждает ему путь к постижению истины, но преодолеть эту малость ему пока что не дано. Он ждал от невидимого игрока первого решительного хода, который мог бы угрожать его маленькой армии защитников. И вдруг понял. Армия марионеток готова к бою, но ее глава, Второй игрок у доски отсутствует, но это обстоятельство вызвало у Аяра скорую, скорее тревогу, чем облегчение или радость. Хотелось видеть противника, сидящего у доски, готовым к большой и дерзкой игре. К такой схватке, которую сам Аяр начать не решался. Порыв ветра принес мерзкий запах лжи ифтов. Аяр мгновенно очнулся, сна как не бывало. Не делая ни одного лишнего движения, чтобы не обнаружить себе, он напряг зрение и слух. Кругозор, правда, был ограничен плотной завесой растительности, но слышно было хорошо. Враг не пытался скрыть свое появление. Подошвы громко стучали по камню, одежда цеплялась за кусты. Стараясь не шуметь, Айер осторожно вытащил меч. Даже во сне он сжимал его рукоять. Тревожила мысль. Не покинула ли меч энергия Танта? Разве сможет он одолеть робота без этой надежной поддержки? В неверном свете зари показалась фигура. Аяр вгляделся и едва не окликнул. Эмбер? Время повернулось спять. Поток воспоминаний захватил яра. Когда-то Эмбер был его ли не самым близким другом, братом по крови? Плечом к плечу стояли они в последней битве за Ифткан. «Ах, Эмбер! Сначала Велиль, потом Хэвсор, теперь Эмбер!» У Аяра болезненно сжалось сердце. Мнимый Эмбер стоял всего в нескольких шагах от укрытия Аяра, но не поворачивался больше лицом к кустам. И это спасло Аяра, дало ему время опомниться, понять, что перед ним всего лишь телесная оболочка. Подобие друга. Поддельный Ифт слегка наклонил голову и, очевидно, прислушивался. Аяр замер. закусив губу. Если робот повернется еще немного в сторону кустарника, и если зрение у него такое же острое, как было у воина, тело, которого он теперь носит, то Аяру не скрыться за стеной сухих веток, и враг без колебаний убьет свою добычу. Вдалеке раздался свист. Тонкий, пронзительный. Он был похож на сигнальный свист настоящего ифторазведчика. но чем-то неуловимо отличался от него. Лжеэмбер поднял голову и повторил условный знак. Так, чтобы его услышали дальше, в пустоши. «Интересно», — подумал Аяр, — «это облава на меня или просто патруль, хватающий любого, кого луч привел на службу тому, что ждет?» Затаив дыхание, Аяр следил за роботом. Ему казалось, что даже если Эмбер существует в этом мире, Только как фиктивная сущность, он не может не чувствовать, что его бывший друг Аяр лежит сейчас рядом, чуть прикрытый ветками кустарников. И, оттягивая время, Лжеэмбер ждет, когда нервы у Аяра сдадут, и он выдаст свое присутствие. Однако робот не повернул головы. Запахнув плащ, он быстро пошел прочь. Аяр все еще не верил в свое спасение, ждал и прислушивался, Он заставлял себя сохранять неподвижность еще какое-то время, хотя все существо его требовало бежать. Скорее оставить это тоскливое место, место нелепой встречи живого и мертвого. Так открылся Аяру еще один момент в замысле того, что ждет. Лжеифт — это зеркальное отражение, копии тех, кто некогда жил в их ткани. Пустые, бездушные оболочки, тени на службе узла заменили собой живых, подлинных, и населили Янус. Теперь у ифтов было две ипостаси на планете: Одни, прошедшие через перерождение, взяли на себя миссию добра и жизни. Другие, телесно воссозданные тем, что ждет, не имели души и служили злу и смерти. Аярс выполз из кустов, сломал крепкую ветку и, опираясь на нее, пошел вперед. наступал день, но дожидаться ночи было неразумно мнимые ифты и другие обитатели пустоши и так хорошо видели в темноте и не было смысла понапрасну терять времени вдоль дороги было много укрытий трещины в почве большие камни пустой кустарник хотя последний иногда казался таким странным и злым что аяр старался обходить его стороной в полдень путник съежился в тени скалы и доел последние стручки хотелось пить Но воды поблизости не было. Его начали мучить воспоминания о холодных озерах леса, язык словно ощущал вкус свежей речной воды. Ветер усилился и принес запах морской соли, значит, цель близка, хотя где и как он отыщет своих на бескрайнем берегу, пока было неясно. Солнце жгло невыносимо. Пришлось останавливаться и укрываться в тени. Но покоя не было. Тяжелые мысли преследовали Аяра. «Эмбр», — думал он, — «сколько же тех, кого я прежде знал и любил, служат теперь тому, что ждет?» Тот зал был весь уставлен зеркалами, и в них отражались чужаки, каких я на Янусе не видел. Быть может, здесь в древности жили другие расы, существовала иная цивилизация, и это мы, ифты-пришельцы, инопланетники. Когда же возникло оно?» Каков его возраст? И что оно такое, чтобы держать в рабстве все живое на планете в течение необразимых времен, веков, тысячелетий? Так, вопрошал себя Аяра, вокруг него кружил ветер, наполненный дыханием древнего моря, и сулил ему скорый отдых, вселяя надежду. Это не был сладкий воздух леса, но когда-то ифты бывали у моря и считали его добрым. Что же ждало Аяра на берегу, неглубокой океанской лагуны, к которой он так стремился. Каждый холодный сезон переродившиеся ифты уходили за море. С приходом весны горстка их снова переправлялась к этому берегу, чтобы расположить в нужных местах тайники сокровища. Со временем те сделали свое дело и обеспечат прирост их сообществу прошедших перерождений. Конечно, это был очень медленный путь восстановления лесной расы, но Другого они не знали. Удастся ли повторить это снова и снова на опустошенных теперь территориях поселенцев и в районах, где бывали люди из порта, теперь целиком находящихся во власти того, что ждет? Если бы можно было вернуть к жизни пленников зеркал и подвергнуть их перерождению, как сильно вырос бы тогда народ ифтов, но кому под силу отнять добычу у ждущего? Аяр с нетерпением дожидался, когда время перевалит полдень Наконец, тени стали длиннее и гуще, и он двинулся дальше навстречу ветру. Местность менялась, начали попадаться песчаные участки. Потом начались дюны. Аяр помнил бухту, из которой несколько месяцев назад отплывали ифты. Сам он в прошлый раз добрался туда слишком поздно и не смог присоединиться к собратьям. Но куда вышел теперь и в какую сторону следовать двигаться, чтобы зайти... Туда, куда он идет? К востоку или к западу? Этого Аяр не знал. Чем ближе к морю, тем холоднее ветер. Плотнее запахнув плащ, Аяр шел между дюнами и плоским берегом, стараясь не оказываться слишком на виду, избегая открытых мест. Солнце все еще было очень ярким. Но небо приобрело какой-то странный, угрюмый фиолетовый оттенок, и Аяру стало не по себе». Впервые после перерождения он предпочел бы сейчас свет мраку. В блеклом небе и в тусклом свинцовом море словно растворено было существо одиночества и тяжесть дурных предзнаменований. Здесь память о Аяра не была ему помощницей. Он был воином и охотником, но не моряком. Он не рискнул выйти на самый берег, там было слишком пусто и открыто. Он бы чувствовал себя совсем одиноким и беззащитным, не знал бы, куда спрятаться в случае опасности. Лучше уж держаться поближе к дюнам и издали высматривать знакомые утесы, обрамлявшие бухту Ифтов. Наконец, рельеф слева показался похожим на то, что он искал. За неимением лучшего знака Аяр повернул на восток и медленно двинулся вдоль береговой линии. Впереди поднимались утесы. Из одного донесся условный свист и лишил идущего остатка сил. Как будто достигнув наконец места встречи с товарищами, Аяр утратил последнюю волю и решимость, которые так долго заставляли его идти вперед. Теперь он не смог сделать ни шагу. Голова закружилась, Аяр покачнулся, тяжело навалившись на трость. Палка под его весом глубоко ушла в песок, и ифт упал. Свист повторился. Теперь им прозвучал слева. Аяр лежал и устало ждал прихода друзей. Первым рядом с ним оказался локотат, за ним Джервис и еще кто-то, кого он не знал. «Наверное», — подумал Аяр, — «те, что уходят за море, вернулись раньше срока и в самый опасный момент». Аяр торопился поделиться всем, что он узнал и понял, но теперь, когда настало время говорить, Пересохшее горло и потрескавшиеся губы не слушались его. А Аяра отнесли за утес. Там в бухте на воде покачивалось огромное дерево, корабль лифтов. На маленькой лодке его перевезли к отверстию в стволе. Влезть сам он не мог. Его втащили на ремнях и понесли по длинному коридору вниз в каюту, которая напоминала ему дорогие сердцу комнаты и в цаги. Ее стены уютно окружили Аяра, подобно тому, как теплый плащ спасает замерзшего путника от укусов холодного ветра. Последнее, что помнил Аяр, это мягкая постель, куда его уложили и склонившееся над ним озабоченное лицо келмарка. Лиль – Это имя разбудило его. Он пошевельнулся, с усилием освобождаясь от сна. По телу разливалось приятное тепло, Новая энергия наполняла его, словно он пил сок и в цайги. «Что с Элиль?» Повторился вопрос, и Аяр открыл глаза. Рядом стоял Джервис, испытующий, глядя на него, и ждал ответа. «Я оставил ее в укромном месте. Мне не удалось ее разбудить», — сказал Аяр. «Она...» И он снова на мгновение потерял сознание. Потом было уже легче. Он сосредоточился и смог связно рассказать обо всех подробностях путешествия от зеркала через пустос в самый центр владения того, что ждет, и обратно к морю. Столпившись, позади Джервиса его жадно слушали все Пывшие на корабле ифты. Ну, а я рассказывал только для мастера зеркала. Когда он поведал о хранилище зеркал, О лесе оборотни, о мертвой великой башне и об отряде фигур под корнями этого дерева, среди его слушателей возникло замешательство. И Аяра впервые прервали. Кто-то невидимый за Джервисом приказал, еще раз расскажи об этой компании ларшей. Аяр устал и разволновался, вновь переживая прошлое. Ему ну, хотелось скорее закончить рассказ, но он подчинился и заново описал шеренгу безмолвных слуг того, что ждет. Ларши, эволюционирующие от зверей до космолетчиков. Ты уверен, что они стояли именно так? Ифт последних дней в паре с Ларшем, а Ифт ранних времен рядом с человеком. Аяр молча кивнул. Джервис, в свою очередь, обернувшись, спросил. «А ты полагаешь, Эмирон, это имеет особое значение?» «Вполне возможно. Продолжай, Аяр». И Аяр снова заговорил. Когда он дошел до описания оплавленного люка, Амирон снова вмешался. «Ты уверен, что то, что ждет, находится именно там, внизу?» Аяр не сомневался, как не сомневался он в том, что ему в одиночку просто не достать сил и умения пробиться сквозь металлическую пробку. Он закончил повествование тем, как в пустоше увидел Эмбера. Слабость опять навалилась на него». Келмарк, кажется, понял это и предложил Аяру деревянную чашу с живительным соком и в по-весеннему сладким, освежающим мозг и смывающим усталость. Большинство слушателей вышли из каюты, но Джервис, Килмарк и названный Амироном остались. Последний вздохнув, произнес, «Итак, к сожалению, дело еще не закончено». Слова прозвучали отчужденно, и Аяру показалось, что Амирон считает выбор, Зеркало в качестве орудия его Аяра неудачным и осуждает его. Аяра ожесточился и холодно взглянул на Амирона, но Джервис ободряюще улыбнулся и на Аяра повеяло теплом. «Все не впустую», — сказал Джервис. «Теперь нам ясно, что эту войну не выиграть с налета». «Скажи, Амирон, есть ли среди нас кто-нибудь, кто помнит, как управляться с машинами, которые смогли бы открыть люк?» Аяр приподнялся в постели и осторожно передвинул раненую ногу. Она все еще болела, хотя не так мучительно, как прежде. «Мне кажется, что пользоваться инопланетной памятью там, во владениях того, что ждет, опасно. Можно незаметно попасть под его власть. Тогда, быть может, создадим цепочку памяти». — предложил Джервис. — Пусть каждый Ифт вспомнит свои человеческие знания. Но сам ими не пользуется, а расскажет другому Ифту. Инопланетная информация, полученная из старых рук, будет безопасна. И тот, кто ее воспользуется, останется неуязвим, как Ифт. — Так, Эмирон. Тот согласно кивнул. — Видимо, да. В этой истории настолько много деталей, что трудно выделить главное. Я чувствую, что для нас очень важно понять смысл строя ларшей. Но мне это никак не удается. Да, еще все эти зеркала, отражающие людей и производящие из их отражений послушных рабов. Что-то тут есть. Скажем, те ифты, что попали в зеркала, они только там и остались или существуют еще и в реальном мире? Нас ведет сила, исходящая от зеркала Танта, но это... «Живая сила воды, и само зеркало Танта — бесконечная водная гладь, сражающиеся в ее поверхности не умирают. А какова судьба отражений, собранных в хранилище зеркал? Плен или смерть?» Джервис посмотрел куда-то сквозь стену и произнес. «Место козни, где измельченные кости склеены кровью, в туроне, скованы скованные чарами, держат пленников вечного зла». Там, где никто не живет, время утопло в колодце. Аяр видел, что Килмарк и Амирон поняли из песни Джервиса не больше, чем он сам. Джервис усмехнулся. Воспоминание – это древняя легенда о злом и искусном мастере, который построил темницу, где держал пленников. Они не могли освободиться, потому что и тюрьмы был смешан с кровью и костями тех, над кем злодей имел почти полную власть. Пленники могли стать свободными лишь в том случае, если в темницу добровольно придет кто-то, кто сможет преодолеть злые чары и принесет себя в жертву, смешав свою кровь и кости с кровью и костями тайного заклятия. Сам не знаю, почему мне это сейчас пришло в голову. И Джервис вздохнул. «Нет ли здесь связи между Тулроном и тем, кто ждет?» — спросил Килмарк. «Я не помню. Ну, не знаю». «Во многих легендах скрыта истина», — задумчиво произнес Эмирон. «Быть может, эта легенда не случайно вспомнилась тебе именно сейчас. Если бы нам побольше было известно о клятве Кимона...» Он помолчал немного и добавил. «Но твоя идея с цепочкой памяти неплоха. Ты уверен, что найдешь тот холм, который... М, через который выбрался на поверхность?» Обратился он к Аяру. «Думаю, да, я постараюсь. Но что же будет с Элиль?» Аяр повернулся к Джервису. «Перенесем ее сюда и, надеюсь, разбудим. Разделимся на две группы. Одна пойдет за Элиль, другая к холму». «А стоит ли разделяться?» С сомнением спросила Мирон. «Унести тело Элиль можно на обратном пути». «Одна группа может и не вернуться. Нужен запасной вариант». Аяр спустил ноги с кровати, а Мирон направился к двери. «Я опрошу команду и выясню, что прошлое может нам помочь». «Тогда обойдемся без помощи инопланетников», — одобрил Джервис. «А все нужные инструменты есть в порту», — добавил Килмарк. «Тоже не помешает», — согласился Джервис, «хотя неизвестно, сможем ли мы ими воспользоваться и как справимся с отвращением ко всему человеческому». И Лиль натерла скафандр изнутри листьями и в цаге, и я смог его носить. Сказал Аяр. Хороший выход. Надо запомнить. Одобрительно откликнулся Килмарк. У нас тоже есть вот кое-что. Стоит попробовать эти штуки в действии. Пойду-ка я посмотрю. И он вышел. Мысли Джервиса опять были где-то далеко. Он смотрел мимо Аяра и мучительно пытался соединить Разрозненные обрывки воспоминаний и информации. «Что же за проклятие на наши головы? Почему мы так зависим от того, чего не знаем?» Джервис в отчаянии обхватил голову. «Я уверен, что ты видел там ответ на все наши вопросы, но я не могу раскрыть его».